Заключение. Мой шкаф забытых вещей превратился в проблему только потому, что я слишком долго не занимался им, и теперь он переполнен. Единственный способ справиться с этой неприятностью не думать о ней как о единой сложной задаче, а разделить на маленькие легкие действия. Правую перчатку и её подругу надо положить рядом. Паспорт убрать в ящик для документов, а мяч для гольфа в коробку для спортивных принадлежностей в гараже. Легко. Незаметно для себя я разберу все полки. Стресс ничем не отличается от моего шкафа. Я надеюсь, что теперь, прослушав эту книгу, вы гораздо больше знаете о стрессе и понимаете, что он скрывается во многих потаенных местах. МДС летят на вас со всех сторон почти все время, и с этим я не в силах справиться. Но я могу помочь вам стать устойчивым к стрессу, научить вас противостоять ему. Без сомнений, средство, которое я называю лайф Одна из самых важных рекомендаций в этой книге. Жизнь, лишенная смысла и целей, приведет вас к стрессу быстрее, чем что-либо. Я призываю вас уже сегодня начать воплощать лайф в свою жизнь. Как только вы примете сделать это, вам будет гораздо легче справляться с остальными рекомендациями. И помните, не обязательно следовать им всем. Не ставьте своей целью идеальное стопроцентное выполнение. Найдите баланс между всеми частями. В ваших руках набор сильных и полезных инструментов моих рекомендаций. Большая часть из них не стоит ни копейки, и они очень просты в исполнении. Если вы научитесь пользоваться ими, они превратят вас в супергероев в борьбе с МДС, потому что вы будете защищены силовым полем спокойствия. Но начинать надо постепенно. Не каждый момент этой книги подойдет вам и будет иметь для вас значение. Выберите для себя то, что подходит именно вам и гармонирует с вашими эмоциональными потребностями. То, о чем вы можете сказать: "Вот это я способен сделать прямо сейчас". Вполне вероятно, это будет что-нибудь очень простое: взяться за руки с партнером, минута осознанного дыхания или вечер при свечах. Это совсем неважно, ведь ваш мир определяется не прослушанными книгами, а вашими действиями. И эти простые действия ваш первый шаг. Сделайте его.